Глава первая. Харви. 9:00, среда, 19 ноября 2014 года. Харви Робертс подошел к окну своего фермерского домика в Саутдаунсе и выглянул на заледенелый двор. Он встал всего лишь несколько часов назад. а уже едва мог передвигаться из-за усталости последних двух дней, в течение которых он поддерживал свою дочь во время родов. Когда он, наконец, вернулся домой, то всю ночь не смыкал глаз, беспокоясь о ней. Он сделал глоток кофе и собрался с силами. Впереди ждало ещё одно долгое дежурство в больнице святого Дунстона. Последние несколько дней выдались невероятно тяжёлыми. У его дочери Джесси за три недели до срока начались роды, и поскольку её парень Адам был в Нигерии на фотосъёмках, вставать по звонку телефона в два часа ночи в субботу пришлось именно Харви. Он быстро оделся и поехал в Чичестер, на улицах которого всё ещё можно было встретить случайных гуляк, потихоньку разбредавшихся по домам. Когда Джесси открыла перед ним дверь двухкомнатной квартиры, которую они снимали с Адамом, то Харви заметил, что она уже оделась. «Кажется, началось, папа», — сказала она. В тот момент она была больше похожа на маленькую девочку, которой приснился дурной сон, чем на 39-летнюю журналистку. Её высветленные короткие волосы, которые она обычно укладывала назад феном, были убраны в хвост, На фарфоровой коже не было привычной косметики, а зелёные глаза обрамляли очки в черепаховой оправе. Они стояли у больших подъёмных окон в гостиной и в изумлении смотрели друг на друга. «Я даже не успела уйти в декрет», — наконец сказала Джесси. «Детская комната ещё не готова, в квартире нет еды». Её глаза постепенно наполнялись слезами. «Адама ещё неделю не будет дома». «Не могу до него дозвониться. Без него я не справлюсь». «Всё хорошо, милая», — утешил её отец. «Я с ним обязательно свяжусь. Оглянуться не успеешь, как он уже будет здесь. Кто знает, а вдруг это вообще ложная тревога». Сам того не осознавая, он сказал именно то, что она хотела услышать, пусть даже и догадывался, что это неправда. «Может, стоит отвезти тебя в больницу? Пускай тебя осмотрят. Ты собрала вещи?» «Но всё должно было быть совсем не так, пап. Мы ещё даже не установили бассейн для родов», — добавила Джесси, взглянув на запечатанную коробку в прихожей. «Я только что позвонила своей акушерке, и она сказала, что срок слишком ранний, придётся ложиться в больницу». «Мы всё распланировали. Мы собирались рожать дома. Мы хотели обойтись сами». После этих слов она снова впала в состояние тревоги, хотя, как показалось Харви, оно у неё никогда не заканчивалось. Он приобнял её и сказал, что всё будет хорошо, добавив, что он поможет ей собрать вещи, если она сядет на кровать и покажет, где что лежит. Однако всё, что он предлагал взять, оказывалось лишним или вовсе ненужным. Ему попадались платья и кардиганы вместо пижам и спортивных брюк. Её айпад вместо плана родов, на который они с Адамом потратили столько времени и который он теперь никак не мог найти. Джесси было так больно, что она не могла усидеть на месте. Она вставала и ходила кругами по комнате, огрызаясь на каждый совет, пока, наконец, они не собрали на скорую руку всё, что нужно было взять с собой. «А твоя зубная щётка?» «Точно», — процедила она и оперлась на стену, взвыв от боли. Харви бросился за щёткой в ванную. Шкафчик над раковиной был открыт, и его взгляд упал на баночку циталопрама, антидепрессанта, который Джесси принимала с тех пор, как два года назад умерла её приёмная мать. «Я возьму таблетки, окей?» — спросил он, выходя из ванной. Джесси покачала головой. Я перестала их принимать, а кушерка сказала, что иначе я не смогу кормить грудью. Сердце у Харви ушло в пятки. У них обоих тогда всё в жизни перевернулось с ног на голову. И Джесси удалось справиться с чувством скорби только благодаря консультациям психолога и циталопраму, ставшему для неё спасательным тросом. «Хорошо», — наконец произнёс отец, понимая, что спорить уже поздно. «А твоя акушерка рассказывала тебе про искусственное вскармливание?» Он попытался скрыть своё раздражение за улыбкой. «Нет, папа», — резко ответила Джесси. «Я хочу кормить грудью, так будет лучше для малышки. Я всё равно планировала заканчивать с антидепрессантами. Адам говорит, они мне больше не нужны». Харви застыл перед дочерью, не в силах произнести ни слова. У него появилось ощущение, что Адам и понятия не имел о том, насколько тяжело пришлось Джесси после смерти Лис, женщины, которая заменяла ей мать с самых первых дней жизни. То, что Адаму пришло в голову советовать Джесси прекратить принимать лекарства, когда ребёнок вот-вот родится, а сам Адам в командировке, только усиливало это ощущение. Но в ту секунду, когда он хотел что-то добавить, попросить её ещё раз всё обдумать, он вдруг словно почувствовал на своём плече руку Лиз, и это заставило его остановиться. Он промолчал. С тех пор, как его рассудительной жены не стало, он то и дело впадал в оцепенение, не зная, что делать. С момента, когда Джесси открыла ему дверь, на Харви как будто снова нахлынули мысли о покойной жене. У него было такое чувство, словно он заново переживал новость о её смерти, и он знал, что Джесси ощущает то же самое. В воздухе между ними повисло раздражение, почти злобное осознание того, что отныне им придется справляться со всем самим, и того, что Харви, как всегда, совершенно не был к этому готов. Когда они молча вышли из квартиры, Харви пришла в голову мысль о том, что Джесси обязательно сказала бы своей приемной матери о том, что хочет перестать принимать циталопрам. За чашечкой чая или во время воскресной прогулки, но она бы непременно посоветовалась с Лиз, а та нашла бы способ отговорить её. Из-за сертролина Джесси забыла про панические атаки, которые мучили её так недавно, про обсессивно-компульсивное расстройство и про все те проблемы, которых было так много в её жизни до знакомства с Адамом год назад. Но решение, способное привести к катастрофе, было уже принято. Харви ничего не мог с этим сделать. А, воскликнула Джесси, когда они проходили мимо лифта с табличкой "не работает". Каждый приступ боли заставлял ее останавливаться и цепляться за деревянные перила, а до машины им предстояло пройти три пролета. Беспомощно наблюдая за мучениями дочери, Харви вспомнил тот вечер, когда он попытался поднять вопрос об их с Адамом переезде. Они пригласили его на ужин в безупречно чистую квартиру Адама. Джейси переехала к нему, когда забеременела, спустя всего полгода после их знакомства. После того, как они объявили, что у них будет девочка, после всех поздравлений, объятий и слёз счастья, Харви поинтересовался, не хотят ли они посмотреть дом. Он мог бы перезаложить свой и помочь им с первым взносом, и тогда Джесси не пришлось бы мучиться на лестнице с коляской или страдать по ночам от шума в центре Чичестера. Джесси и Адам, сидевшие на диване кремового цвета, с аккуратно разложенными подушками в тон, посмотрели друг на друга, и не прошло и секунды, как Адам отклонил его предложение. «Они обожали свою квартиру», — сказал он, а Джесси молча прижалась к нему. Они не хотели стать одной из тех пар, которые, переехав из полюбившегося им района, потом об этом жалели. «К тому же», — добавил Адам, — «малышка впишется в их образ жизни». Джесси планировала выйти на работу почти сразу после родов. Не было необходимости что-либо менять. Джесси посмотрела на Адама, а потом улыбнулась отцу. так как улыбалась ему в детстве, когда он спрашивал её про школу, а она пыталась скрыть, что её снова обидел какой-то хулиган. Харви осмотрел их изысканную белую квартиру. Все стены и поверхности блестели чистотой, всё было на своих местах. Повсюду были развешаны, увеличенные и вставленные в рамки снимки, которые Адам, туристический фотограф, сделал во время работы. Квартира, как и их жизни, была приведена в полный порядок. В ней Харви не мог представить себе ни кормления ребёнка, ни бессонные ночи. Работа Адама подразумевала частые командировки, и когда он возвращался, они с Джесси наслаждались жизнью, обедали в ресторанах, ходили по магазинам, сидели на пляже. Затем, когда они начинали надоедать друг другу и всё становилось слишком обычным, Адам снова уезжал в далёкие страны. Джесси же с головой погружалась в работу, и если у неё была встреча или обед с клиентом, её рабочий день мог длиться и по 12 часов. Харви казалось, что она никогда не давала себе передохнуть, каждый день мотаясь на поезде в Лондон и обратно. Ни с её стороны, ни со стороны Адама Почти не было попыток остановиться или хотя бы немного замедлиться, чтобы осознать, как обе их жизни вскоре изменятся в корне. Он желал им обоим счастья, но с тех пор, как Джесси и Адам рассказали ему про малышку, Харви впал в уныние. К чувству глубокой печали, вызванной тем, что Лис не дожила до этого дня, примешивалось дурное предчувствие, усиливавшееся по мере того, как рос живот Джесси. Что-то было не так. Харви подозревал, что дело в том, что девочка приходилась внучкой и Ребекке, и всё же никто не осмеливался поднимать эту скользкую тему. Адам никогда даже не встречался с биологической матерью Джесси, и хотя Харви несколько раз предлагал ей познакомить Адама с Ребеккой, Джесси всегда была против. Пять дней назад Ребекка даже не знала про ребёнка, Однако в прошлую пятницу, к изумлению Харви, Джесси объявила, что виделась с ней. Встреча, очевидно, прошла ужасно, заставив Харви ещё сильнее переживать по поводу растущей тревожности дочери. «Не хочу, чтобы она была в нашей жизни, папа, это слишком тяжело. Не хочу, чтобы она была рядом, когда родится малышка». Глаза Джесси наполнились слезами, и что-то внутри у него сжалось от беспокойства. Харви допил кофе и снова надел рабочие сапоги. После душа он сделал над собой усилия и вывел собак на прогулку под бодрящий и морозный утренний прибой в бухте Уитеринг. Это был пляж его детства. Но теперь он мог ходить сюда только зимой, летом здесь были чудовищные пробки. Он и так едва мог совладать с собой, когда в ноябре на узкой дороге вставали два встречных автобуса. Сейчас, после нескольких ночей без сна, Харви едва сдержал злобу, когда по пути в бухту ему пришлось пропустить на дороге автобус. Когда он подошел к началу тропинки, ведущей к двери Сивью, их старого домика у моря, на глаза ему попалась освещенная утренними лучами солнца табличка. «Продается», — гласила она. Насколько было известно Харви, дом по-прежнему принадлежал семье, которой он продал его вместе с фермой почти 40 лет назад. Со временем люди забыли, что здесь произошло в роковую ночь, однако понадобилось много времени, чтобы они перестали говорить об этом. Какой ужас! Не без удовольствия повторяли они несколько недель и даже месяцев спустя. «Вы слышали?» Коронер сказал, что его психика была нарушена после войны, а их дочка Ребекка была в то время дома, нашла их обоих. Кошмар. Коронер. В некоторых странах сотрудник полиции, специально расследующий необычные или внезапные смерти и выявляющий их причину. И все же та травма, которая осталась у них с Ребеккой после той ночи, давала о себе знать до сих пор. и наиболее заметно она проявлялась в отношениях между Ребеккой и Джесси, испорченных навсегда. Насыпав еду собакам, он выпрямился и увидел в зеркале у задней двери свой жалкий вид. Из-за седых, взъерошенных волос, огромных мешков под глазами и бледной кожи он выглядел на все свои 68 лет. Но когда он вышел во двор... Из-за туч показалось солнце, и его лучи были такими тёплыми, что на мгновение в уголках его губ мелькнула расслабленная улыбка. Теперь у него была внучка. Она была похожа на своего отца в ползунках, с его вытянутым лбом и тёмными глазами, но она была красива. Кроме того, он был с дочерью всё это время, два дня и две ночи. Джесси слишком долго отказывалась от анестезии. Харви гладил ее по спине и держал за руку во время каждой мучительной волны схваток. А она все повторяла, что дала обещание Адаму пройти через все без наркоза и хотела, чтобы он гордился ей. Харви старался как мог переубедить ее, но она и слышать ничего не хотела. Когда же боль стала настолько невыносимой, что она больше не могла терпеть, врачи сказали, что для анестезии уже слишком поздно. К тому моменту, когда ей нужно было тужиться, она не спала и не ела уже более двух суток и просто не была способна на последние усилие. Девочка никак не хотела появляться на свет, и, будучи не в силах чем-либо помочь, Харви с ужасом смотрел, как врачи с почти грубой, как ему казалось, силой, высасывают и вытягивают из неё тельце слабой малютки. Джесси назвала её Элизабет Роуз. Он ожидал, надеялся, что средним именем девочки станет Элизабет. Однако это был невероятно трудный шаг, учитывая, как долго Джесси даже не произносила имени своей приёмной матери. Вместе с тем, это было суровое напоминание о том, что таилось на глубине. Харви снял замок с двери своей мастерской и выбил примёрзшую задвижку. В попытке занять себя делом до того момента, когда больница откроется для посещений, он решил собрать с покрытых паутиной полок инструменты для ремонта ворот, с которыми Джесси вечно мучилась. Сквозь маленькие окна пробился лучик света и упал на перчатки для садоводства, которые принадлежали Лиз. Харви медленно взял их, сжал своими длинными пальцами ткань и поднёс их к лицу, вспоминая, как касались его подбородка руки жены. Он закрыл глаза. «Соберись, дед!» Голос звучал так же явно, как лая собак снаружи. «Ты так хорошо держался, но сдаваться нельзя. Ты нужен Джесси, ты нужен своей внучке». Он правда был им нужен. Вскоре после рождения Элизабет они сидели в палате, и акушерка буквально затягивала Джесси в пучину стресса, всё твердя о том, что девочка не хочет брать грудь. Было четыре часа дня, уже темнело. Джесси не спала вот уже почти трое суток, а одна из акушерок посчитала нужным сказать ей, что у неё странные соски. «Попробуйте покормить её, Джессика», Рядом появилась ещё одна акушерка с короткими чёрными волосами, держащая малышку на руках. У неё изо рта пахло луком. Джесси всё ещё зашивали после операции. Его дочь повернулась к нему широко раскрытыми глазами. «Когда уже Адам приедет, папа? Уже темнеет, а тебе нельзя оставаться со мной на ночь, только отцу ребёнка можно. Мне нужно, чтобы он присмотрел за ней. Я боюсь, что ночью её кто-нибудь заберёт». У Джесси был тот же одержимый взгляд, что и у Ребекки когда-то, та же уверенность в том, что кто-то хочет навредить её дочери. «Он вылетает завтра утром. К вечеру он уже будет здесь, милая», — сказал он нежно, опустив тот факт, что он только что в четвёртый раз звонил издателю Адама и требовал сказать ему, куда, чёрт подери, тот подевался. «Не переживай из-за сегодняшней ночи, родная», — добавил он. «Надеюсь, тебя скоро отпустят домой». «Я пробуду с тобой столько, сколько потребуется». «Почему я ей не нравлюсь?» «Почему она не хочет есть?» спрашивала Джессика, сильно побледнев. «Джессика, я знаю, что это нелегко, но очень важно, чтобы вы продолжали пытаться. Нужно покормить её в первый час, иначе это может сказаться на её здоровье. Попробуйте немножко приподнять её, вот так. Придерживайте головку, чтобы вам обеим было удобно. Так лучше?» Тут девочка завопила, что есть мочи, и по щекам Джесси потекли слёзы. «Мы могли бы дать ей бутылочку, разве так не будет проще?» — предположил Харви, пытаясь скрыть свою злобу, но акушерка бросила на него холодный взгляд. «Девочке нужна материнская молозива», — буркнула она, когда Харви попросил её выйти с ним в коридор. «Возможно, есть причина, по которой она отказывается от кормления». «Неужели вас не заботит то, что нужно Джесси? Вы в курсе, что она страдает от депрессии, что она перестала принимать циталопрам из-за этой одержимости грудным вскармливанием?» «Я ценю вашу обеспокоенность, мистер Робертс. Мы в курсе ситуации с медикаментозным лечением Джесси и следим за этим, но сейчас ее ребенку нужно получить свою дозу молозива. У Джесси еще будет достаточно времени отдохнуть». «Папа, она умрет!» прошептала Джесси, когда Харви вернулся в палату. Он выходил подышать свежим воздухом, пытаясь успокоить нервы. Джесси была взволнована до крайности, и было видно, что она не притрагивалась к еде. Она вела себя в точности, как Ребекка когда-то. Тот же ужас в глазах, та же паника, не дающая уснуть. Он словно переживал ночной кошмар снова и снова. «Она не умрет, дорогая», — сказал он и взял Элизабет из ее рук. Стоило прекратить силы силой прижимать девочку к груди, безуспешно пытаясь накормить, и она тут же перестала плакать. Над ними обеими висел плакат «Грудное вскармливание – залог будущего здоровья». Довольная молодая мама на плакате целовала своего малыша в ножку, в то время как тот с радостью льнул к её груди. Грудное вскармливание снижает риск возникновения ушных инфекций, «Грудное вскармливание снижает риск развития диареи. Грудное вскармливание снижает риск развития пневмонии». Харви подошёл к окну, держа на руках свою внучку, и взглянул на Чичестер. В этот момент к соседней койке подошла группа шумных родственников, вооружённых воздушными шарами. «Здесь так шумно, я хочу домой». Джесси начала плакать, и Харви попытался взять её за руку, в то же время неловко приобняв малышку. «Почему бы тебе сейчас не отдохнуть?» — сказал он настолько решительно, насколько мог. «Просто ложись, закрой глаза и постарайся расслабиться, а я пока пойду узнаю, когда они тебя выпишут». «Пообещай мне, что не спустишь в неё глаз. Вдруг она перестанет дышать, папа, пообещай мне». Джесси так сильно впилась ногтями ему в руку, что у неё побелели костяшки пальцев. «Обещаю, родная». Но пока Джесси пыталась уснуть, молодая лаборантка подошла к нему и сказала, что, учитывая возникшие проблемы с грудным вскармливанием, они взяли из пятки Элизабет кровь на анализ, и он показал, что у малышки повышенное количество белых кровяных телец. «Что это вообще значит?» — прервал он. Это может быть признаком того, что у ребенка инфекция. Мы назначим ей антибиотик широкого спектра, пока не вырастим кровяную культуру. На это потребуется сутки. Когда мы получим результаты по культуре, станет понятно, нужно ли какое-то дополнительное лечение и можно ли продолжать курс антибиотиков. С ней все будет в порядке. Харви привстал, все еще держа Элизабет на руках. Лаборантка кивнула. Скорее всего, это стриптококг группы Б, довольно распространенная инфекция. Ей потребуется пройти недельный курс антибиотиков. Им обязательно оставаться здесь. Я имею в виду, нельзя ли давать девочке антибиотик дома. Моей дочери как никогда нужен отдых, тишина и покой. Она покачала головой. «Мы заберем ребенка и поставим ей катетер, чтобы можно было уводить препарат внутривенно». Ей нужно закончить курс лечения, иначе я боюсь, её состояние может быстро ухудшиться. Харви попытался остановить их, говоря, что пообещал Джесси не сводить с девочки глаз, но они настояли на своём. Джесси наконец впал в довольно неспокойный сон, и он с тяжёлым сердцем положил Элизабет в кроватку и дал им её увести. Харви надеялся, что Джесси продолжит спать. «Быть может, даже до того момента, когда они привезут Элизабет обратно». Но, увы, в палате было так шумно, что не прошло и нескольких минут, как она проснулась. Джесси посмотрела на него, увидела, что он не держит Элизабет на руках и повернула голову в ту сторону, где должна была стоять детская кроватка. «Она умерла, да?» — задыхаясь, выпалила она. Приподнявшись, она с трудом попыталась встать с кровати, но тело её совершенно не слушалось. «Дорогая, она в порядке. Ей просто нужно дать антибиотики. Пожалуйста, Джесси, не расстраивайся ты так». «Антибиотики? Зачем? Где она?» За считанные секунды Джесси впала в истерику, и никто не мог её успокоить, пока Харви не позвал медсестру, и Таня отвезла её в кресле-каталке к Элизабет. Затем пришло время стоять и наблюдать за тем, как два педиатра, битых полчаса, пытались найти на крошечной ручке Элизабет Вену, в то время как та отчаянно заходилась криком. После этого Джесси, как показалось Харви, полностью закрылась в себе. Она отказывалась от еды, не могла уснуть и ни при каких условиях не подпускала никого к своей девочке. «Они пытаются отравить её папа. Это не лекарство. Они делают ей больно». «Родная, они бы никогда так не поступили. Я хочу забрать её домой. Я не хочу оставаться здесь. Не хочу, чтобы они заливали ей в её крошечные ручки эту дрянь. Мы не знаем, что это. Прошу тебя, папа, я хочу уйти отсюда». «Я не могу позволить тебе сделать это, родная. Тебя ещё не выписали. Я пробуду с тобой столько, сколько мне позволят. А через день-другой сюда приедет Адам. Ты оглянуться не успеешь, как уже будешь дома». «Умоляю, папа, они убивают её. Ты должен забрать меня домой, пока они не пришли и не отобрали её у меня снова. Она нездорова. Разве ты не видишь, что они с ней делают? Это же моя девочка. Почему ты не можешь забрать нас домой, если я этого так хочу? Я ненавижу это место». «Дорогая, у нас будут большие неприятности, если мы уйдём сейчас». «Нам нужно дать им закончить её курс препаратов, а затем вы с Элизабет сможете выписаться, это займёт всего пару дней». Раз за разом, повторяя одно и то же, они проговорили так до наступления ночи, и вот первый день жизни маленькой Элизабет подошёл к концу. Харви пробыл с ними, пытаясь успокоить Джесси до восьми вечера, когда ему сказали, что часы посещений закончились. Он ушёл только после того, как взял с растерянных и измождённых акушерок слово хорошенько приглядывать за Джесси. Они сказали ему, что скоро освободится отдельная палата, и она сможет переселиться туда и немного отдохнуть. Тем не менее, выходя из больницы, Харви никак не мог отделаться от чувства неминуемо надвигающейся опасности. Теперь, выходя из своей мастерской и направляясь к дому, Харви заметил, что рядом с его участком остановилась полицейская машина. Он замер, словно прирос к земле, жалея, что он не может останавливать время. Сотня вариантов того, что могло произойти с Джесси, промелькнула у него в голове. Но в том, что полицейские приехали расспрашивать его именно о ней, он даже не сомневался. Из машины вышли мужчина и женщина — и, протиснувшись через щель в сломанных воротах, направились прямиком к нему. «Харви Робертс?» — обратился к нему высокий мужчина с вытянутым лицом. Харви кивнул. «Я агент сыскной полиции Паттерсон, а это агент Галт. Мы из Брайтонского уголовного розыска. В чём дело?» Харви почувствовал, как у него пересохло во рту. Слова застревали в горле, он не хотел их произносить. «Мы хотели поговорить с вами о вашей дочери, Джессике Робертс». «О чём именно? Что случилось?» «Я так понимаю, её здесь нет». «Конечно же, её здесь нет, чёрт возьми, она же в больнице». «Боюсь, Джессика покинула больницу с ребёнком сегодня утром в начале девятого. Судя по вашей реакции, с вами она не связывалась». Харви замер, в изумлении, глядя на полицейского. «Не в силах ничего ответить». «Мы не могли бы зайти в дом». и поговорить